76. шесть. Наружный вид ибиса таков: весь он совершенно черный, на журавлиных ногах, с сильно изогнутым клювом, величиной почти с птицу крек. Такова наружность черных ибисов, воюющих со змеями. Но те ибисы, которые больше держатся среди людей, потому что есть два вида ибисов. имеют голову и всю шею обнаженные перья белые, кроме головы, шеи, концов крыльев и гузки. Все это, как мы сказали, совершенно черного цвета. Ноги и клюв такие же, как и у черного ибиса. Наружный вид крылатых змей такой же, как и у водяных. Крылья их без перьев, очень похожи на крылья летучей мыши, достаточно освещенных животных. Семьдесят семь. Что касается самих египтян, то те из них, которые занимают обрабатываемую часть Египта и ревностно сохраняют память о прошлом, оказываются наиболее следующими из всех исследованных мною народов. Образ жизни их ниже следующий. В уверенности, что все болезни приключаются людям от употребляемой ими пищи, они в заботах о здоровье ежемесячно в течение трех дней очищают себе желудок рвотными и к л е с т и р а м и Вообще египтяне после ливийцев самый здоровый народ, благодаря, как мне кажется, климату, именно постоянству погоды. Действительно, болезни у людей происходят большей частью от всякого рода непостоянства, главным образом от перемен погоды. Питаются египтяне хлебом из полбы, называемым у них келестис. Вино приготовляется у них из ячменя, так как виноград в их земле не растет. Рыбу частью вялят на солнце и едят в сыром виде. Частью солят и едят в рассоле. Из п т и ц о не солят и едят сырыми перепелок, уток и вообще мелкую птицу. Всех остальных имеющихся у них птицы рыб, за исключением тех, конечно, которые почитаются священными, египтяне употребляют в пищу в ж а р е н о м или в а р е н о м виде. 78. В богатых домах на пиршествах по окончании обеда обносят лежащее в гробу деревянное изображение мертвеца, мастерски сделанное и раскрашенное, величиной в один или два локтя. Каждому из пирующих показывают его со словами: «Пей и наслаждайся, но взгляни и на него. По смерти ты будешь таким же». Так поступают они на пирах. 179. Верно соблюдая отеческие обычаи, египтяне не заимствуют ничего от иноземцев. Многие обычаи их заслуживают упоминания. Есть у них, между прочим, одна песня л и н а такая самая, какую поют финикии на Кипре и в других местах. Причем у каждого народа она имеет особое название. С ней совершенно сходна и т а песня, которую под именем Лина поют Эллины. Многое в Египте возбуждало во мне удивление, в том числе и песня Лина, а именно, откуда египтяне заимствовали имя Лина. Они, очевидно, искони поют эту песню. Лин по-египетски называется Манерас. Египтяне мне рассказывали, что он был единственным сыном первого египетского царя, который после безвременной смерти был п о ч т е н жалобными излияниями в песне. э т о д е и была у них первая и единственная мелодия. 80. И в другом отношении египтяне имеют сходство с эллинами, но и эллинов только с одними лакедемонянами. А именно, младшие при встрече со старшими уступают им дорогу, сворачивают, а когда старшие подходят близко, младшие встают со своих мест. Следующая черта отличает египтян от всех других народов: на улицах они приветствуют друг друга не словесно, но низким поклоном, причем одну руку опускают до колена. 81. Египтяне носят полотняные туники с бахромой у голеней, так называемые к о л о с и р и с Поверх туники надевается белая шерстяная одежда в накидку. Однако в шерстяных одеждах грешно входить в храм или хоронить покойников. В этом отношении обычаи египтян согласуются с арфическими и вакхическими обрядами. В сущности, египетскими и п и ф а г о р е й с к и м и посвященному в э т и т а и н с т в о грешно быть погребенным в шерстяных одеждах. Об этом обычае, впрочем, существует священное сказание. 82. е Египтяне придумали еще и многое другое. Например, каждый месяц и каждый день у них посвящены особым божествам. И потому в какой день кто родился, можно угадать, какова будет его судьба, какую смертью умрет он и какой будет у него характер. Этими правилами воспользовались и з е л и н о в те, которые занимались поэзией. Чудесных знамений у египтян наблюдается больше, нежели у всех других народов вместе. Если случается какое-нибудь знамение, они записывают его и наблюдают исход. Если потом подобное знамение случится вторично, они ожидают такого же исхода. 83. и Искусство прорицания находится у них в таком положении: оно принадлежит никому либо из людей, но некоторым божествам. Здесь есть п р о р и ц а л и щ а Геракла, Аполлона, Афины, Артемиды, а р е с а и Зевса. Но ни одно из них не пользуется таким уважением, как п р о р и ц а л и щ е Латоны в городе Буто. Самые способы прорицания у разных о р а к у л о в различные. 84. Врачебное искусство разделено у них таким образом, что каждый врач и з л е ч и в а е т только одну болезнь. Поэтому везде у них полно врачей. Одни лечат глаза, другие голову, третьи зубы, четвертые желудок, пятые внутренние болезни. 85. Оплакивание покойника и похороны совершаются у них так. Если в каком-нибудь доме умирает мужчина с известным уважением, то немедленно все женщины этого дома намазывают себе грязью голову, а иногда и лицо. Потом, оставив покойника в доме, бегают сами по городу с плачем, п о д п о я с а в ш и с ь и обнажив груди. Вместе с ними делают тоже и все родственницы покойника. Мужчины со своей стороны предаются печали, п о д п о я с а в ш и с ь подобно женщинам. Только после этого тело уносят для бальзамирования. 86. В Египте есть особые лица, занимающиеся бальзамированием трупов и владеющие этим искусством. Когда принесут к ним покойника, они показывают принесшим деревянные раскрашенные образцы покойников. При этом совершеннейший способ бальзамирования, говорят они, применен к тому существу, назвать которое по имени я считаю для себя в настоящем случае грехом. Затем показывают они второй способ, менее совершенный и не столь дорогой. Наконец третий, самый дешевый. После объяснений они спрашивают лиц, принесших покойника, по какому из трех способов желательно им бальзамировать труп. Родственники уславливаются в цене и удаляются, а остающиеся в своей мастерской бальзамировщики производят бальзамирование по наилучшему способу таким образом. Прежде всего с помощью железного крючка. Извлекают из головы через ноздри мозг. Так извлекается, впрочем, только часть мозга. Другая часть посредством вливаемых туда медикаментов. Потом острым эфиопским камнем делают в паху разрез и тотчас вынимают из живота все внутренности. Вычистив полость живота и выполосков ее пальмовым вином, снова вычищают ее перетертыми благовониями. Наконец живот наполняется чистой, р а с т е р т о й с мирной кассией и прочими благовониями, только не ладаном, и зашивается. После этого труп кладут в самородную щелочную соль на 70 д н е й Дольше держать в соли не дозволяется. По прошествии 70 д дней покойника обмывают. Все тело обворачивают в тонкий холст, порезанный тесьмой, и снизу смазанный гумми, который в большинстве случаев употребляется у египтян вместо клея. Тогда родственники получают тело обратно, п р и г о т о в л я ю т деревянную человекоподобную фигуру, кладут туда покойника, закрывают ее и сохраняют в могильном склепе, поставив стаймя подле стены. 87. семь Так бальзамируют покойников по самому дорогому способу. Если же родственники покойного во избежание больших расходов желают бальзамировать по умеренной цене, то бальзамировщики поступают таким образом: в клеистерные трубки наливают кедрового масла и наполняют им живот, но при этом не делают разрезов в паху и не вынимают внутренности. Масло вливают через задний проход, не выпускают промывательного назад и кладут труп в соль на определенное число дней. В последний день выпускают из живота кедровое масло, влитое в него раньше. Свойство этого масла такое, что вместе с собой оно вырывает и живот, и распустившиеся внутренности. В соли распускается мясо. Так что от покойника остаются только кожа до кости. После этого немедленно возвращают п о к о й н и к а родственникам, потому что ничего больше с ним не делают. 88. т р е т и й способ бальзамирования, употребительный для бедняков, состоит в следующем: р е д и ч н ы м маслом вычищают живот покойника и потом кладут его на семьдесят дней в соль. По прошествии этого времени тело возвращается. 89. е с л и умирает жена лица значительного, то покойницу отдают бальзамировать не тот час, равно как трупы женщин очень красивых и пользувавшихся уважением. Бальзамировщикам передают таких покойниц только на третий или на четвертый день после смерти. Делается так для того, чтобы бальзамировщики не сообщались с покойницами. Действительно, рассказывают, что один из бальзамировщиков уличил своего товарища в том, что он имел сообщение со свежим еще трупом женщины, в чем и был пойман на месте. Девяносто. Если кто-либо из египтян ли или чужеземцев безразлично оказывается умершим от крокодила, похитившего его или утонувшим в реке, то жители того города, к которому труп такого покойника будет занесен водой, непременно обязуются на бальзамировать его. Возможно, лучше убрать и похоронить в священных гробницах. Никто не вправе касаться такого покойника ни из родственников, ни из друзей его. Одни только жрецы Нила принимаются за него и хоронят как некое высшее, чем человек, существо. 91. о д и н Египтяне избегают заимствований от эллинов и не только, впрочем, от эллинов, но вообще от какого бы то ни было народа. сообразно с этим так все египтяне и поступают. Однако в Фиванском округе вблизи Неаполя есть большой город Химис. В этом городе имеется четырехугольный храм Персея сына д а н а и вокруг которого растут пальмы. Преддверие храма каменное, обширное, а у входа в него стоят два колоссальных каменных кумира. В Аграде стоит дом Божий, а в нем помещается кумир Персея. По словам жителей Химиса, Персей часто появляется у них в различных местах их страны, иногда внутри храма. Они прибавляют, что здесь находят его сандалию величиной в два локтя и что как только она появляется, весь Египет благоденствует. Так они рассказывают и вот что устраивают в честь Персея по примеру Эллинов: учредают ж состязательные игры всякого рода, причем наградами служат скот, плащи и кожа. Когда я спросил, почему Персей является лишь им одним и почему в отличие от прочих египтян они устраивают у себя состязания, х и м и с и ц ы отвечали, что Персей происходит из их города, что х и м и с и ц ы д а н а й и Линкей отплыли в э Ладу, видя родословную этих двух лиц вниз, они доходили до п е р с е я В Египет прибыл Персей по их рассказам по той же причине, о которой говорят и эллины, а именно за головой г о р г о н ы За этим прибыл он в Египет, явился к ним и здесь узнал всех своих родственников. А в Египет прибыл, где потому, что раньше из рассказов матери узнал имя Химиса. По его то внушению они и учредили состязание. 92. Все эти учреждения существуют у египтян, живущих над болотами. Что касается тех египтян, которые занимают область болот, то говоря вообще, нравы и обычаи их такие же, как и остальных. Между прочим, подобно эллинам каждый из них имеет одну жену. Однако ради удешевления пропитания они придумали следующее особое средство. Когда река выступает из берегов и заливает равнину, на воде вырастают в большом числе лилии, называемые у египтян лотосом. Они срезают их, сушат на солнце, потом разбивают м а к о п о д о б н ы е семена лотоса, добываемые из середины цветка, и приготовляют тесто, которое пекут на огне. Корень этого лотоса также съедобен и имеет довольно приятный сладковатый вкус. Он круглый и величиной с яблоко. В реке бывает и другой вид лилии, похожий на розу. Плод цветка помещается в особой чашечке, вырастающей из корня сбоку. Он похож по виду на соты осы. В чашечке содержится множество съедобных зерен величиной с косточку маслины. Их едят сырыми или с у ш е н ы м и На б о л о т а х ж е вырывают однолетний папирус. Верхнюю часть его срезают и употребляют на различные поделки, а остающуюся нижнюю, длиной почти в локоть, поедают. Если кто желает иметь особенно вкусный папирус, то поджаривает его в пылающей печи и ест в таком виде. Некоторые из этих египтян питаются только рыбой. Поймав рыбу и вынув из нее внутренности, ее сушат на солнце и в сухом виде едят. 93. т е рыбы, которые держатся в воде толпами, в з д е ш н и х реках водятся мало. Находятся они обыкновенно в озерах, причем замечается следующее: всякий раз, когда наступает пора оплодотворения, они толпами устремляются в море. Впереди идут самцы и мечут семена, а следующие за ними самки проглатывают их и оплодотворяются. Оплодотворившись в море, рыбы отплывают обратно на свои обычные места жительства. При этом предводительствуют уже не самцы, но самки. Предводительницы плывут толпами и делают то же самое, что прежде делали самцы, а именно выбрасывают из себя по несколько яиц величиной с пшено, а следующие за ними самцы глотают их вместе с водой. Зернышки эти есть рыбы. Рыбы рождаются из уцелевших зерен, не проглоченных самцами. Пойманные на пути в море рыбы оказываются ссадиной на левой стороне головы, а пойманные на обратном пути в озера имеют ссадину с правой стороны головы. Происходит это вот от чего: когда они плывут в море, то держатся левого берега реки. Того же берега держится и на обратном пути, причем рыба идет очень близко к берегу и трется об него, чтобы течением не быть сбитой с пути. Когда вода в Ниле начинает прибывать, то наполняются п р о с а ч и в а ю щ и е с я из реки водой прежде всего впадины и болота, лежащие вдоль реки, и лишь только эти места наполнятся водой, как их переполняет мелкая рыба. Мне кажется, я верно объясняю, от чего это обыкновенно происходит. Каждый год в то время, когда вода в Ниле начинает убывать, рыба кладет яйца в ил и потом уходит вместе с последней водой. По прошествии некоторого времени вода возвращается снова, и рыба немедленно рождается из покинутых яиц. Столько о рыбах. девяносто четыре Занимающие болотные пространства египтяне п р и г о т о в л я ю т себе масло, которое называется у них кики, следующим образом из плодов с е л и к и п р и я Этот с е л и к и п р и й растущий у эллинов в диком состоянии, египтяне сеют по берегам рек и озер. Посевы приносят обильные плоды, но с дурным запахом. Собранные плоды или т о л к у т и таким образом выжимают масло, или высушивают и варят, а вытекающее из них масло собирают. Масло это жирное и не менее оливы пригодно для освещения, только имеет тяжелый запах. 95. Против огромного множества комаров египтяне придумали следующее средство. Выше болот живущие египтяне пользуются для этой цели башнями, куда взбираются на время сна, ибо ветер мешает комарам летать высоко. Жители болотных пространств вместо башен прибегают к следующему средству: каждый из них запасается н е в о дом. Днем он ловит им рыбу, а ночью с т а в и т его кругом той постели, на которой спит. Потом подползает под него и спит под ним. Если бы он спал в шерстяном или полотняном платье, то комары кусали бы через него, но через сетку они не пытаются кусать. 96. Грузовые суда строят они из темной акации, которая по наружному виду очень похожа на киренейский лотос, а смола ее служит гумми. Из этого дерева вырезают доски л о к т я в два длиной, складывают их вместе как кирпичи. Затем эти ряды двухлоктевых брёвен скрепляются проходящими насквозь гвоздями деревянными, густо вбиваемыми. с к о л о т и в таким образом плот, кладут на него связывающие доски поперёк. Рёбер такое судно не имеет вовсе. Пазы изнутри заканопачиваются папирусом. Судно имеет один руль, который проходит через самую нижнюю часть дна. Мачта делается из акации, а паруса изготавливаются из папируса. Суда эти не могут ходить вверх по реке, разве при сильном ветре, и обыкновенно их тянут стоящие на берегу люди. Вниз по течению судно идет так. Из тамарискового дерева п р и г о т о в л я ю т решетку, обтянутую тростниковым плетением, и берут просверленный камень весом в два таланта. Решетку на канате пускают впереди судна, а камень на другом канате бросают сзади. Под напором течения решетка плывет быстро и увлекает за с о б о ю барис, так называется это судно. Между тем, как т я н у щ и й с я сзади в глубине камень дает направление судну. Такого рода суда у египтян в большом употреблении, и некоторые из них тянут по несколько тысяч талантов груза.